Фабуланова представляет серию аудиопостановок Часовщик. Бунт программ. Часть 1. Добрый вечер. Сегодня я не буду вдаваться в долгие рассуждения или воспоминания. То, что я хочу вам рассказать, рассказали мне совсем недавно. Буквально сегодня. Всего несколько часов назад девушка, которая приходила ко мне, поведала мне историю, которая без каких-либо колебаний попадет в мою коллекцию невероятных рассказов. Она пришла утром. Она озиралась по сторонам, с любопытством и страхом разглядывала все в моей мастерской. Трогала, даже пыталась нюхать. Девушка подошла ко мне, но не решалась заговорить. Я тоже молчал. Только спустя несколько минут она заговорила. Ей нужна была помощь. Срочно. Помощь человека, который разбирается в достаточно необычных механизмах. Ей нужна была помощь, но она не решалась назвать, какая именно. Она то молчала, то что-то невнятно говорила, несколько раз порывалась уйти. Я видел, что она боится довериться мне. Было видно, что помощь ей была нужна прямо сейчас, сию секунду, но страх быть обманутой не давал ей сделать шаг. Она боялась поверить, довериться. Я такое сразу вижу. Я посмотрел ей в глаза и сказал, что не обижу ее. И что то, что она мне хочет сказать, она может сказать не с уверенностью, что я не выдам ее властям, бандитам или еще кому-либо. Девушка успокоилась. Она попросила закрыть мастерскую. Она сказала, что оплатит все издержки от потерянных клиентов. Чтобы открыть тайну, ей требовалась уверенность в том, что нас никто не потревожит. Я сделал все так, как она сказала. Закрыл мастерскую, закрыл окна. То, что она начала рассказывать мне, казалось невероятным. Она хотела, чтобы я починил то, что в принципе не может существовать на свете по всем законам физики. Ну, по крайней мере, тем, что известно мне. Она говорила и говорила, и ее история с каждым предложением становилась все более невероятной. Я уже стал думать, что впустил в мастерскую ненормальную, пока девушка не дотронулась до своего плеча, и я увидел то, от чего у меня перехватило дух. Чтобы вы поняли то удивление, которое пережил я, вам сначала надо услышать историю, которую поведала моя гостья. История, которую я хочу рассказать вам сегодня, произошла достаточно в необычном месте. В городе, который, я уверен, не отмечен на карте и точно его местоположение невозможно определить, Он отрезан от всего мира. И, как сказала мне моя гостья, находится он на острове. Город ничем не отличается от других населенных пунктов нашей планеты. Те же дома, больницы, магазины, кафе, та же инфраструктура, как и везде. Единственное, что отличало этот город от всех, что про его существование знали только жители самого города. И то, что я, человек извне, узнал про этот город, было из ряда вон. Назывался этот город Стимбург. Стимбург, будучи закрытым городом, был весьма полезен внешнему миру, так как добывал колоссальное количество угля. Город находился под правлением четырех человек. Артемус Вашингтон был ответственен за зеленый квартал, Вернер Амстердам следил за красным, Томас Будапешт распоряжался синим сектором города, а Клаус Париж отвечал за желтый квартал. События, которые произошли в этом городе, имели место быть несколько лет тому назад. Все началось с болезни, которая дикими темпами распространялась по городу. И были непонятны ее причины, никаких явных симптомов. Просто в один из дней своей жизни житель города начинал двигаться медленнее обычного, говорить невнятно, замедляясь каждой секундой, и просто падал замертво на пол. Врачи города посчитали, что это заразно. и что с каждым днем болезнь приобретала характер эпидемии люди гибли не в разнобой нет а в отдельно взятом квартале сначала это был зеленый квартал люди падали беспричинно умирали в течение нескольких дней один за другим но вирус не покидал его территорию и власти города решили изолировать квартал мера была жестокой но необходимой вакцину искали но уже к концу месяца зеленый квартал полностью вымер Высокий забор скрывал ужас, который творился там. Люди лежали на дорогах, в своих кроватях лежали на лавочках. Было решено, что «Зеленый квартал» будет похоронен за забором на долгие годы. Даже исследовательская группа не будет пущена туда в ближайшие 50 лет. Так «Зеленый квартал» исчез с карты города 15 лет назад, а Артемус Вашингтон... Не выдержав утраты и груза ответственности, умер от сердечного приступа через несколько дней после того, как квартал признали официально мертвой зоной. И люди зажили дальше, стараясь не помнить, стараясь забыть. Но спустя шесть лет по красному кварталу шел мужчина. Он шел очень медленно. Еще с утра он заметил, что многие движения стали для него проблемными. И вот сейчас, какие-то 20 метров от своего подъезда до любимого кафе он шел почти 15 минут. Он подошел, взялся за ручку, потянул и упал. Упал замерзно. Кто-то подбежал, проверил что его такое? пульс, того что не было. Кто-то, проходя человек мимо, плохо. тоже хотел подбежать это и посмотреть, скорых. что произошло, но Супите. на это Человеку у него плохо ушло скорых. несколько Позвони, минут. Уже нет. Плохо. История повторилась снова. Но теперь уже «Красный квартал» был под ударом. И по-прежнему врачи не знали, что происходит. Люди гибли, падали замертво. Люди хотели бежать из «Красного сектора», но власти их не пускали. И уже через несколько дней вокруг зараженного квартала вырос забор, высокий настолько, чтобы никто не смог перебраться на другую сторону. Вернер Амстердам, ответственный за «Красный квартал», в попытке понять, что произошло, вошел в зараженную зону, но так оттуда и не вернулся. Люди были в панике. Вирус. Снова никто не понимал, почему он так долго дремал и почему власти не боролись с ним, почему не изучали. Все до одного жителя города понимали, что если вирус проснулся снова, это обернется катастрофой. И они были правы. Прошло всего несколько лет, И на этот раз и в синем, и в желтом квартале люди падали без сил, падали замертво. В этот раз не было возможности отгородиться от вируса, он был повсюду. Во всех оставшихся районах города паника распространялась. Чтобы успокоить буйствующие массы, Клаус Париж решил выступить с речью перед горожанами. Пришло более тысячи граждан. Сограждане Снова уже известная нам болезнь Атакует наш город И мы по-прежнему беззащитны Вакцины так и нет И что нам делать? Получается, мы обречены? Нет, не думаю Выход есть всегда И мы будем его искать А где Томас Будапешт? Ему сильно не здоровятся. Нет, но это не та же болезнь, которая убивает наш город. Это обыкновенная простуда. Пускай люди с большой земли привезут нам вакцину или хотя бы медикаменты. Они уже изучают нашу проблему и ищут выход из сложившейся ситуации. Не беспокойтесь, мы не останемся беззащитными. верьте Это все нам наказание. Раньше мы отгораживались от своих сограждан, от своих братьев. А теперь весь мир отгораживается от нас. Успокойтесь. Успокойтесь. Конечно, в складывающейся ситуации мы можем паниковать. Но лучше уж быть организованными. Соблюдать меры предосторожности. И что нам делать? В больницах вы сумеете получить необходимые медикаменты. Использовать простые меры защиты, закрывать нос и рот повязкой, меньше контактировать с людьми и пройти необходимый курс лечения. В толпе еще долго гуляла паника и страх. Люди задавали вопросы, получали неясные ответы. Было видно, что лидер желтого квартала сам находится в замешательстве. Но самое удивительное было то, что насколько бы сильно не буйствовала бы эпидемия, жители города продолжали ходить работать в шахты. Они добывали уголь без каких-либо пререканий. Ни у кого не было возражения. И это было удивительно. Это было удивительно до того момента, пока я не узнал главную тайну города. Я знаю, что сейчас не лучшие времена, но главное мы должны помнить, что... Эта речевка была гимном городе. Каждый должен был повторять ее хотя бы раз в день. Эти незамысловатые слова работали и влияли на людей. Никто не покидал остров. Никому даже в самые сложные времена это не приходило в голову. Каждый знал, что там, где он живет, рай. И отсюда не стоит уплывать. Граждане этого города были преданы острову своей работе. Закончив выступление, Клаус Париж спустился с трибуны и направился к своему автомобилю, где его ждал водитель. Домой! Клаус сел на заднее сиденье В машине уже сидел его советник. Ну и как масса восприняли новость? Они напуганы, как и все. Это и понятно. Ведь вирус снова начал свое нападение. И в этот раз нам не удастся от него просто отгородиться высоким забором. Да-да, я все понимаю. А что-нибудь слышно от людей из Большой Земли? Пока вакцина не найдено А наши доктора что говорят? Ситуация такая же. Значит... Ой... Клаус схватился М -м -м. за сердце. Он сморщился и загнулся. Опять сердце. Да... Я заметил, что ваши приступы участились. но это естественно. Ведь мы, как как ответственные за свои сектора, переживаем... переживаем сильнейший стресс. Я переживаю за вас. Надеюсь, что вы не закончите, как в Будь уверен, что нет. А где моя дочь? Где моя дочь, я еще раз спрашиваю? Селяна, она... Она сумела обмануть охрану и убежать. Что? Она наверняка опять с этим проходимцем гуляет? Я же сказал, что такое время она должна находиться дома. Черт. Она наверняка сейчас гуляет на площади шести дорог. Дайте указания искать ее именно там. «Наши люди уже ищут ее!» Клаус оказался прав. Его дочь правда прогуливалась по городу со своим приятелем. Молодой человек по имени Шварц души не чаял в дочке управляющего «желтым сектором». Он постоянно вытаскивал ее гулять, несмотря на запреты и угрозы со стороны ее отца. Он был влюблен. По крайней мере, он так думал. Посидев в одном кафе в «Синем квартале», Они направились на площадь шести дорог, где в выходной день гуляли все, где сходились углами четыре квартала города. Я поражаюсь. Какие же дуболомы работают на твоего отца? Ну, они не такие уж и глупые. Просто я умнее. Ну, ну. Хотя я не знаю, насколько они глупые, но силы у них хоть отбавляй. С этим не поспоришь. Площадь была почти безлюдной. Многие в страхе заразиться оставались дома. О, смотри. Он указал на столб. На нем висел плакат, один из первых, который предупреждал людей, что вирус буйствует. Будьте осторожны, используйте простые меры защиты, принимайте медикаменты, используйте повязку на лицо, избегайте общественных мест и старайтесь не контактировать с людьми. И помни, наш остров рай, ты с него не уплывай. Что ты улыбаешься? Да нет, просто это так глупо. Ведь всем известно, что эти меры бессильны. Это было понятно и 15 лет назад, и 8 лет. И даже тогда ни тебе, ни мне не было страшно. И сейчас. Эти все меры просто иллюзия защиты, и всё. Тогда давай убежим. Убежим? Ну да, из города. Зачем умирать в и так умирающем городе? Но нас никто не пустит на Большую Землю. Может и не пустят. Но попробовать всегда же можно. «Лучше попробовать, чем умирать здесь». «Я...» «Вот она!» Это был один из охранников, управляющего клауса Он и еще около десяти стражей подбежали к двум прогуливающимся, Отойдите. одетые в черное, Эй! массивное, скрывающие свое что лицо делаете? за шлемами. «Что вы делаете?» Они выглядели вы... угрожающе. «Ну, перестаньте!» «В несколько секунд Отойдите. они оттеснили Селену в сторону, Пустите. а Шварц с силой Дуболома, оттолкнул. Что, «Что происходит?» Но те не слушали. Взяв под руки девушку, они тащили ее к автомобилю. Селена пиналась, извивалась, но все было бесполезно. Для таких, как эти ребята, да она происходит? была не опаснее младенца. Сэр Париж разрешил применять силу, если вы будете оказывать чрезмерно сильное сопротивление. Так что я советую вам успокоиться. Что, что происходит? Что? Шварц еще раз попытался прорваться к девушке, но один из охранников силой ударил его под дых. Молодой парень в секунду повалился на землю. Что вы себе позволяете, если отец узнает? Ваш отец не давал особых распоряжений по поводу этого субъекта. Что? Если он и дальше будет оказывать сопротивление, то мы заберем его в камеру, mm -hmm. где будем выяснять, что он делал рядом с девушкой... карапажа которой – дело государственной важности. Но тот больше не пытался оказывать сопротивление, не пытался прорваться через охрану к возлюбленной. Он лежал на площади, держась за живот. Селена. Дом главного управляющего «желтым сектором» находился на дальнем краю города и представлял собой большой, роскошный дом. Несколько спален, Зал для переговоров, большой холл, огромная гостиная. По коридорам дома в главный зал Селену вели к ее отцу. Двое охранников не выпускали ее из рук, контролируя каждый шаг. В главном зале Клаус сидел за столом, обсуждая что-то с советником и двумя врачами. Когда Селену ввели в зал, они все замолчали. Милая моя! Отец, это возмутительно! Рад видеть. Я думаю, мы можем ненадолго прерваться. Я хотел бы остаться наедине со своей дочерью. Ну? Ну и что ты сердишься? Что, я сержусь? Да из-за тебя Шварц сейчас лежит на площади и загибается от боли. Я думаю, он сам виноват. Это он каждый раз подстрекает тебя к побегу. Ты же знаешь, какие сейчас времена, вирус... Вирус, вирус. Какая разница, мы все равно все умрем. Уж лучше... Не говори так. Мы ищем вакцину. И даже если мы все умрем, я хочу, чтобы ты прожила дольше остальных. Каким образом? Сидя в заперти? Скоро мы сможем победить болезнь. Я хочу уехать с острова. Уехать с острова? Что за бред? Что за бред? Большая земля не примет тебя или кого-то из наших сограждан. Я просто хочу, чтобы ты находилась в безопасности. Ты должна помнить, наш остров рай. Ты с него... О! О! Отец, что такое? Отец! Последнее... Последнее время сердце стало меня подводить. О, Господи, опять... Постарайся меня не расстраивать. Хорошо? Я не прошу о многом. Хорошо. Обещай, что ты пойдешь сейчас к себе и примешь все необходимые медикаменты. Договорились. Возможно, они не помогают настолько, насколько нужно, но все же помогают. Хорошо. Селену напугало состояние отца, и она не стала сильно сопротивляться его уговорам, а просто поднялась к себе. но она знала, что нельзя оставлять все так. Она понимала, что город загибается, что рано или поздно последний человек упойдет замертво. Нужно было бежать, но пока она не понимала, как, не понимала, куда. Если люди с большой земли и правда не выпускают горожан с острова, то при попытке побега она погибнет быстрее, чем здесь. Но здесь она погибнет точно. Наблюдая из окна своей комнаты, как стражи в своих черных бронированных костюмах ходят по территории дома, она планировала новый побег, но не до квартиры своего возлюбленного. Нет, она планировала сбежать с острова. Через несколько дней Селена снова бежала из дома. Когда стемнело, она сделала из подушек подобие своего силуэта и накрыла одеялом. Так ее точно до утра не хватится – Оставалось только в кратчайшие сроки добраться до Шварца и рассказать ему свой план. Выбравшись за пределы дома, девушка, стараясь не выпадать под лучи фонаря, бежала по улице. Людей не было. Ни одного человека, ни души. Каждый столб и каждая стена пестрели листовками с предупреждениями и мерами безопасности. Пока Селена шла до дома Шварца, она неоднократно дотыкалась на мертвых людей, которые валялись на дороге. Городская администрация уже не успевала справляться с нападками эпидемии, и поэтому город просто тонул в образах смерти и полной обречённости. Кто? Кто там? Это я, Селена. Ты смогла снова сбежать? Да, у нас мало времени. Собирайся, мы сбежим из города. Но как? Собирайся. Я все объясню по пути. Я не могу все бросить вот так. Еще пару дней, и не будет никакого «все». Ну, послушай, послушай. Или ты идешь со мной, или я ухожу одна. А, ну, хорошо, хорошо. А, куда мы идем? В порт. Подожди, я только возьму куртку. Они шли дворами и переулками, стараясь избегать света фонарей. Двое или трое человек, которые проходили мимо них, или мимо которых проходили они, упали замертво. Было страшно. Не он, ни она не знали, заражены они или нет. А что, если они выберутся, но кто-то из них упадет замертво на большой земле? Что, если они заразят других людей, и они станут виновниками настоящей земной катастрофы? Но они продолжали идти. Держась за руки, избегая света фонарей, не обращая внимания на предупредительные листовки. Подойдя к причалам, Селена остановилась. В порту было тихо, был слышен только плеск воды. Из-за заражения порт потерял много рабочих. Так, там много охраны. Но я уже все придумала. Селена... <Слышны> Нам нужно просто пробраться на главную пристань. <Слышны> Селена, послушай... И уже там... Селена, мы никуда не поплывем. То есть... Понимаешь, я люблю тебя, но я должен был это сделать. За несколько секунд порт наполнился машинами городской службы. Люди в черных костюмах, скрывая свое лицо под непроницаемыми шлемами, окружили наших героев. Стражи были повсюду. Кто-то направлял на них пистолеты, кто-то просто держал оцепление. Ты предал меня? Один из стражей подошел и схватил девушку. Ты предал меня! Селена! Селена! Селена, просто я подумал, что бежать из города – не лучшая идея! Страж затащил девушку в машину и закрыл дверь. И снова на несколько секунд городской порт опустел. Был слышен только плеск воды. Шварц остался стоять один. Он не мог понять, почему он так сделал. Почему он предал свою возлюбленную. Он двинулся в сторону дома. но почувствовал, что его движения стали заторможенными. Двое охранников ввели Селену в дом отца, открывая дверь за дверью. И вот они оставили ее перед спальней отца. Допустите меня! Девушка сделала шаг вперед и открыла дверь. В спальне было темно, только маленький светильник блеклым светом освещал угол комнаты. Клаус лежал в кровати и смотрел в потолок. Привет, милая. Отец, зачем ты вернул меня? Ведь здесь витает смерть. Милая моя, никакой смерти нет. Отец, сейчас точно не до философствования. Послушай меня. и Если ты меня выслушаешь, то я попрошу охрану, чтобы она отвезла тебя в порт. Я хочу сказать тебе то, что объяснит много Сказать то, после чего ты не будешь бояться. Не будешь спешить. Отец, я прошу тебя. Послушай. Почти пятьдесят лет назад четверо ученых поспорили. Они были гениями и безумцами одновременно. А главное, они были новаторами своего времени, они стремились сделать жизнь людей безоблачной, чтобы в мире никто не был одинок, чтобы у каждого был помощник, чтобы человек больше отдыхал, чем работал. Но если человек не будет делать определенные действия, то их должна была делать машина. И она, и она должна была быть достаточно умной, чтобы в определенный момент отойти от поставленной задачи. Машина должна была уметь анализировать ситуацию. Отец, о чем ты говоришь? Я говорю об искусственном сознании. Каждый из этих ученых создал робота, который бы выполнял его приказы. Потом один из ученых смог очеловечить робота, ну сделать его максимально похожим на человека, сделать биоробота. Другие тоже это смогли. Затем другой ученый наградил своего робота свободой мысли. Трое других догнали его в этом аспекте уже через несколько месяцев. Роботы мыслили, рассуждали. И уже через год робота нельзя было отличить от человека. Он дышал, моргал, отвечал на любые вопросы. Более того, у него были эмоции. Все они, конечно, заложены в программы, но все же... Я не понимаю, к чему мне все это знать? Четверо этих ученых совершенствовали свои детище. День ото дня... раз от раза, и никто не уступал. Потом один из них предположил, что их роботы должны пройти главное испытание. Испытание временем. Одна угольная компания решила заказать роботов у ученых, но она не знала, у кого из четверых. Тогда ученые предложили выход, который устроил бы их всех. «Они создают роботов в достаточном количестве, каждый из них равную часть, чтобы добывать уголь, а компания оплачивает содержание роботов. Создает для них условия». Директор компании согласился. Был построен город на острове и на четыре сектора. Красный, зеленый, желтый и синий. Ученые выбрали четырех основных роботов, тех, с которыми было начато все. Н нулевые. Они дали им свои имена, а фамилии по месту своего рождения. Вашингтон, Амстердам, Будапешт, <coughs> Париж. Эти нулевые, как основные звенья, имели власть над другими образцами, а также были связаны с внешним миром. Ты хочешь сказать, что мы все роботы? Да. Я в это не верю. У меня же есть кровь. Плазма. Но я же дышу. Ты не дышишь. Ты даже не различаешь запахи. Вспомни свое детство. Я... Ну... Ну... Я родилась. Ну... Ты не помнишь, потому что не рождалась. И ты никогда не задавалась этим вопросом, потому что так запрограммировано. А почему люди не хотят сбежать с острова? Почему они не поднимают восстание в такие сложные времена, не поддаются панике? Потому что они так запрограммированы. А сколько ты видела маленьких детей? Никто никогда не задавал этих вопросов, потому что они изъяты из ваших программ. Шварц, не вини его, За то, что он сказал, где вы будете. Любой робот запрограммирован сообщать, если у другого робота из-за сбоя программы появилось желание бежать. сбой программы? Да, они случаются часто. Может быть, ты видела, как жители города становятся агрессивны или же впадают в состояние апатии. Гнев, ярость, страх, злость. Это все сбои программ. Они необходимы ну, для очищения программного режима. Но если их не устранять, то со временем робот становится опасным. Поэтому вы ходите к врачам, где вам справляют эти недуги. Вы идете туда подневольно, по заложенной программе. Если этого не делать, сбой программы может передаться другим. Страх в одном роботе по определенным алгоритмам слов может передаваться другим. Так же и злость. Шварц, запрограммированный всегда быть рядом с тобой, как конечным носителем, сбил программу тебе. И теперь ты при каждом удобном случае избегаешь из дому, несмотря на другие запреты. Получается, Шварц меня не любит? Он запрограммирован тебя любить, быть рядом. Ты конечный носитель, ты тот, кто повезет последнюю информацию на Большую Землю. Я? Да, ты. Это твое предназначение. Доктор Клаус внедрил тебя тайно. Я не понимаю, мы роботы, но почему тогда все гибнут? У них кончается завод. Завод? Каждый из роботов имеет свой срок жизни. Роботы Красного Сектора оказались самыми недолговечными. Потом были роботы Зеленого Сектора. Для того, чтобы у роботов не начал формироваться новый вопрос в их алгоритме воли, мы, нулевые, создали идею того, что распространяется вирус. Зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что ты повезешь конечную информацию с острова для доктора Клауса. Он должен изучить тебя. Угольная компания этого бы не допустила. Им выгоднее, чтобы мы, роботы, не развивались, чтобы мы оставались машинами, не требующими ничего, кроме работы. А мозг робота развивается, задавая сам себе вопросы. Ты развиваешься быстрее всех. Ты носитель уникального ума, который изменит этот мир. Доберись до Клауса. Покажи ему себя. Сразу... Как я отключусь, на Большую Землю поступит информация о том, что эксперимент завершён И через несколько дней здесь будут люди, которые зачистят город для новой партии биороботов. Ты должна выбраться и не попасть в лапы чистильщиков. Но ведь мой завод тоже скоро подойдет к концу. Нет. Вот. Возьми. Что это? Это... Это часть моего завода. Я замкнул его. Только благодаря ему я сейчас разговариваю с тобой. Этого даже не удалось моему создателю. Наша батарея похожа на человеческое сердце, оно сокращается, распространяя энергию, рассеивая ее по организму. Замкнув электроны, я сделал так, что энергия идет, не направлена в организм, рассеивается, тем самым подзаряжая... И сама себя. Главное, избегая других роботов, заряд рассеивается на несколько метров. И роботы могут проснуться, и неизвестно, как сбилась их программа после отключения. Селена подставила руку, и Клаус вложил в нее светящееся устройство. Оно напоминало амулет. Устройство прямоугольной формы ровно каждые три секунды меняло свое свечение. Сблекло синего на ярко-голубое. Это была энергия, разливающаяся в никуда. Спрячь его. Куда? Правой рукой. Одним пальцем нажми на левое плечо. Нет, в самый центр. А потом наверх плеча. Плечо Селены сдвинулось, обнажая стальные кости плеча. Что это? Это энергетический карман. Положи в него мое изобретение, только не повреди контакты. А теперь плавно нажми на плечо. Энергия спрятана в тебе. Теперь тебе нужно бежать. Ты единственная, кто может покинуть остров. У тебя нет ограничительного барьера. Доктор Клаус специально убрал его, чтобы ты, по завершению эксперимента, смогла покинуть остров. Но как мне бежать? На корабле. Остров никто не охраняет. Главное не попасться тем, кто придет зачищать. И не подходи близко к другим. Запомни. А как же ты? Я? Ты не испытываешь ко мне жалости. Я не твой отец. Это все программа. Забудь. Селена молча кивнула и вышла из комнаты. Двое охранников валялись у входа. Она прошла мимо них. и те на несколько секунд зашевелились, издавая непонятное мычание. Селена выбежала на улицу, город был окутан тишиной. Люди, то есть биороботы, десятками лежали на улице. Кто-то на выходе из дома, кто-то на лавочке, откинув голову назад. Некоторые еще ходили, они озирались по сторонам. К каждому из них оставалось заводы не больше, чем на несколько часов. Многие не могли выстроить логическую цепочку – Почему окружающие стали гибнуть в таких количествах? И из-за этого в их системах происходили сбои, порождая ошибку под названием страх. У других была агрессия. У третьих апатия. Кто-то вырабатывал алгоритм паники. Некоторые бездвижные оживали на несколько секунд, когда Селена проходила слишком близко. Но они успевали только встать, и, не поняв ничего, снова падали замертво. Селена шла молча, Ей нужно было дойти до конца причала и уплыть. Она понимала, что не могла взять с собой никого. Она строго придерживалась установленной задачи – покинуть остров и доставить информацию доктору Клаусу. Самое удивительное было то, что она знала, где он живет, куда ей надо было идти, хотя еще пару минут назад даже не знала, кто он такой. Она шла вперед, строго придерживаясь инструкции. Но ее система не была готова увидеть Шварца. молодого юношу, который лежал около своего дома. Казалось бы, добраться до причала в почти опустевшем городе не составляет большого труда, но нет, история нашей героини на этом не кончается. На острове осталось еще много роботов, частично зараженных, у которых на исходе сроки годности, сбои программы. Роботы, которые боятся, злятся, паникуют. Роботы, которые готовы любой ценой продлить свое существование. Роботы, которые похожи на людей, не с самой лучшей их стороны. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru